Сжигали города, увлекали жителей их в неволю и не боялись даже проникать на три мили внутрь страны. 15 октября 1529 года на Какчи-Диаболо, стоявшего с пятнадцатью галеонами за Форме-Антерою, напало восемь кораблей под командой Родриго Портонда, начальника испанских галер. Пират тотчас принял наступательную позицию и после отчаянной битвы, в которой погиб Протондо, овладел семью кораблями, восьмой потонул. Этот подвиг стоил пиратам только двадцати человек. хейр -э послал султану Селиму лучшую часть добычи, в том числе и императорский штандарт Испании. Благодаря деятельности, работы и ценности призов король Алжирский, обладая шестьюдесятью кораблями, решил сосадить Каликсу, 25 кораблей были отправлены в Шершель для укомплектования провизии. Андреа Дориа, крейсировавший в море для отмщения за смерть Порт-Тондо у Балиарских островов, узнал о разделении морских сил Алжира и с 38 галерами, между которыми находилась небольшая французская эскадра, посланная Франциском I на помощь Испании, поехал к Шершелю. При виде неприятелей в столь превосходных силах Али Караман высадил свой экипаж на берег, приказал потопить судно, принудил жителей созвать в соседней равнине арабов к оружию и заперся с своими турками в Казбе. Испанцы вошли в порт и, находя город безоружным, отправили отряд ограбить его. Но посреди экспедиции в тыл его бросилась туча арабов, и Караман, выступив из Казбы, поставил его между двух огней. Почти без боя перевел большую часть войска, а остальных отбросил в море. 1400 христиан погибли в виду своего флота, и 600 остались живыми в руках турков, которые замучили их всех в страшных пытках. Однако потеря 25 кораблей принудила Хиродина отложить свое намерение овладеть Кайксом. А между тем на Востоке приготовлялись важные события. Султан Сулейман потерял Корон, Патрос замки и гавань Лепанский, и увидел необходимость противопоставить до Ие моряка поопытнее тех, которые командовали его флотами. Поэтому призвал Хейредина в цели Беробадану и изломая Хаджи, которым была поручена безопасность Алжира, и молодого Гасана, сына Хейредина, которому еще не было 20 лет, Перед отъездом новый адмирал, скрывая свое неудовольствие против Франциска I, помогавшего испанцам в экспедициях к Шершелю, отправил к нему подарки и заключил перемирие на три года. Пользуясь с ловкостью между усобиями Туниса, он с почетом принял его законного государя Мулейл Рашида, неизверженного братом своим Мулей Гасаном, обещал ему защиту Константинопольского двора и уговорил ехать вместе с ним. Он выехал в августе с восемнадцатью кораблями, присоединил к ним дорогой еще шестнадцать, которыми командовал подчиненный ему корсар, бросился на остров Эльбу, где жег город Кио, взял и частью жег тринадцать генерских кораблей на широте Пиомбина и приехал в Константинополь с сорока кораблями. Здесь еще до прибытия возникли против него интриги. Придворные кричали, что честь не позволяет вручить команду императорского флота морскому разбойнику, сыну ренегата без веры и чести. Но Хейроддин -э ослепил султана богатыми подарками, которыми запасся, и развил перед ним такой обширный, хорошо составленный план для удачной войны с христианами. И для подчинения впоследствии всех африканских владений Порти, что Сулейман почтил его величайшим своим доверием, дав ему титул паши и неограниченную власть. С удивительной деятельностью занялся Хайреддин немедленной организации всех средств турецкой империи. 16 мая 1534 года он получил из рук султана флаг великого адмирала и миллион червонцев на первые расходы. Счастье алжирского морского разбойника касается своего апогея. Он отправляется бороться, как равный с равным, с Карлом V. При выступлении в море новый адмирал объявил всенародно, что отправляется на берега Испании и Италии для отмщения за победы Андреа Дорья. 1 августа он является перед Мессиной, берет город Аучидио, сжигает Читрарию, Приводит в ужас Неаполь, овладевает канилою,